Что касается игры в кости, и других нелепых и гибельных забав подобного рода, то они даже неизвестны утопийцам. Впрочем, у них имеются в ходу две игры, более или менее похожие на игру в шашки. Одна — это бой чисел, где одно число ловит другое, другая — в которой пороки в боевом порядке борются с добродетелями. В этой игре в высшей степени умело Указуется и раздор пороков между собой, и согласие их в борьбе с добродетелями, а также то, какие пороки каким добродетелям противополагаются, с какими силами они оказывают открытое сопротивление, с какими ухищрениями нападают искоса, с помощью чего добродетели ослабляют силы пороков, какими искусствами уклоняются они от их нападений и, наконец, каким способом или другая сторона поддерживает победу. Но тут, во избежание дальнейших недоразумений, необходимо более пристально рассмотреть один вопрос. Именно, если только шесть часов уходят на работу, то отсюда можно, пожалуй, вывести предположение, что следствием этого является известный недостаток в предметах первой необходимости но в действительности этого отнюдь нет. Мало того, такое количество времени не только вполне достаточно для запаса всем необходимым для жизни и ее удобств, но дает даже известный остаток. Это будет понятно и вам, если только вы поглубже вдумаетесь, какая огромная часть населения у других народов живет без дела. Во-первых, почти все женщины – половина общей массы. А если где женщина занята работой, то там обычно в их храпят мужчины. Вдобавок к этому, какую огромную, какую праздную толпу представляют священники и так называемые черницы. Прикинь сюда всех богачей, особенно владельцев поместий, которых обычно именуют благородными и знатью, причисли к ним челеть именно Ведь этот сброд ливрейных бездельников присоедини, наконец, крепких и сильных нищих, придающихся праздности под предлогом какой-либо болезни. И в результате тебе придется признать, что число тех, чьим трудом создается все то, чем пользуются смертные, гораздо меньше, чем ты думал. Поразмысли теперь, сколь немногие из этих лиц заняты необходимыми ремеслами, Именно, раз мы все меряем на деньги, то неизбежно должны находить в себе применение многие занятия, совершенно пустые и излишне, служащие только роскоши и похоти.